Глава 6. Пришли дигтярники, довольные, что кончили работу. Разбуженная их голосами, мать вышла из шалаша, позёвывая и улыбаясь. Вы работали, а я будто барыню спала, сказала она, оглядывая всех ласковыми глазами. Прощайтся тебе, отозвался Рыбин. Он был более спокоен. Усталость поглотила избыток возбуждения. "Игнат", сказал он.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 Светлая бородка расслана на его жёлтом кослявом лице. Рот у него был полуоткрыт. Глаза глубоко завалились под лоб или лихорадочно блестели оттуда из тёмных ям. Когда Рыбин познакомил его с Софией, он спросил её: "Книг слышал я принесли?" "Принесла. Спасибо за народ." Сам он ещё не может понять правды. Так вот я, который понял, благодарю за него.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 которая сознаёт своё бессилие и возбуждает угрюмую досаду. Он присел на бочку, сгибая колени так осторожно, точно боялся, что ноги у него переломится. Вытер потный лоб. Волосы у него были сухие, мёртвые. Вспыхнул костёр, всё вдруг вздрогнуло, заколебалось, обожжённые тени пугливо бросились в лес. И над огнём мелькнуло круглое лицо Игната с надутыми щеками. Огонь погас. Запахло дымом.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 Пока что пусть говорит. Для пустыков жизнь погубил, для людей пусты ещё потерпит. Ничего, вот. Вы точно любите с чем-то? воскликнула Софья. Рыбин взглянул на неё и угрюмо ответил: "А до Господа Христом любуются, как он на кресте стонал. А мы от человека учимся и хотим, чтобы вы получились немного". Мать пугливо подняла бровь и сказала ему: "А ты полна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 А я накоплю денег твоим трудом и любовнице урыльник золотой подарю. Мать слушала, смотрела. Ещё раз перед нею во тьме сверкнул и лёг светлой полосой путь Павла и всех, с кем он шёл. Окончив ужин, все расположились вокруг костра. Перед ними, торопливо поедая дерево, горел огонь. Сзади нависла тьма, окутав лес и небо. Больной, широко открыв глаза, смотрел в огонь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 Сидит и рассказывает всегда одно про эту вяздовку над человеком. В ней вся его душа, как будто ей глаза ему выбили, и больше он ничего не видит. Да ведь чего же надо ещё? задумчиво сказала мать. Уж если люди тысячами день за днём убиваются в работе для того, чтобы хозяин мог деньги на шутки бросать, чего же? скучно слушать его, сказал тихо Игнат. Это и один раз услышишь, не забудешь.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 Эх, братья, встряхнись, подумай честно. Подумай, ни щадя себя, подумай. Больной качнулся, открыл глаза, лёг на землю. Яков бесшумно встал, сходил в шалаш, принёс оттуда полушубок, одел брата и снова сел рядом с Софьей. Румяное лицо огня задорно улыбаясь освещало тёмные фигуры вокруг него, и голоса людей задумчиво вливались в тихий треск и шелест пламени.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 истекая кровью, утомлённые битвами, вспоминали семена борцов за свободу и правду. Тихо звучал глуховатый голос женщины. Как бы доходя из прошлого, он будил надежду, внушал уверенность, и люди молча слушали повести о своих братьях по духу. Они смотрели в лицо женщины, худое, бледное. Перед ними всё ярче освещалось святое дело всех народов мира. Бесконечная борьба за свободу. Человек видел свои желания и думы в далёком занавешенном тёмной кровавой завесой прошлом, среди неведомых ему иноплеменников, и внутренне, умом и сердцем, приобщался к миру, видя в нём друзей, которые давно уже единомысленно и твёрдо решили добиться на земле правды, осветили своё решение неисчислимыми страданиями, пролили реки крови своей ради торжества жизни новой, светлой и радостной.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 И не на что будет опереться им. Так и будет, сказал Рыбин, наклоняя голову. Не жалей себя, всё одалеешь. Мать слушала, высоко подняв бровь, с улыбкой радостного удивления застывшей на лице. Она видела, что всё резкое, звонкое, размашистое, всё, что казалось ей лишним в Софье, теперь исчезло, утонуло в горячем ровном потоке её рассказа. Ей нравилась тишина ночи, игра огня, лицо Софьи, но больше всего строгое внимание мужиков. Они сидели неподвижно, стараясь не нарушать спокойное течение рассказа, боясь оборвать светлую нить, связывавшую их с миром. Лишь порой кто-нибудь из них осторожно подкладывал дров в огонь, и когда из костра поднимались рои искр и дым, отгонял искры и дым от женщин, помахивая в воздухе рукой. Однажды Яков встал, тихонько попросил Подождите, говорит. Сбегал в шалаш, принёс оттуда одежду, и вместе с Игнатом они молча окутали ноги и плечи женщин. Снова Софья говорила, рисуя день победы, внушая людям веру в свои силы, будя в них сознание общности со всеми, кто отдаёт свою жизнь бесплодному труду на глупые забавы пресыщенных. Слова не волновали мать, но вызванное рассказом Софьи большое, всех обнявшее чувство наполняло и её грудь благодарно-молитвенной думой о людях, которые среди опасностей идут к тем, кто окован цепями труда, и приносят с собою для них дары чия основа разума, дары любви к правде. Помоги, Господи, думала Анна, закрывая глаза. На рассвете Софья, утомлённая, замолчала и улыбаясь оглянула задумчивое посветлевшее лицо вокруг себя. Пора нам идти, сказала мать. Пора, устало молвила Софья. Кто-то из парней шумно вздохнул.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 Ещё невидимое глазом, оно раскинуло по небу прозрачный веер розовых лучей, и капли росы в траве заблестели разноцветными искрами бодрой вешней радости. Просыпались птицы, оживляя утро весёлым звоном. Хлопотно каркая, тяжело махая крыльями, летели толстые вороны. Где-то тревожно свистела и Волга. Открывались дали, снимая на встречу солнцу ночные тени со своих холмов. Иной раз говорит, говорит человек, А ты его не понимаешь. Покуда не удастся ему сказать тебе какое-то простое слово, и одно оно вдруг всё осветит, вдумчиво рассказывала мать. Так и этот больной. Я слышала и сама знаю, как жмут рабочих на фабриках и везде. Но к этому соизмало привыкаешь, и не очень это задевает сердце. А он вдруг сказал такое обидно, такое дрянное, господи. Неужели для того всю жизнь на работе люди отдают?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 Нельзя понять. Нельзя. Софья негромко запела песню, бодрую, как утро. Глава 7. Жизнь Ниловны потекла странно спокойно. Спокойствие это порой удивляло её. Сын сидел в тюрьме. Она знала, что его ждёт тяжёлое наказание. Но каждый раз, когда она думала об этом, память её по мимоволи вызывала перед ней Андре, Федю и длинный ряд других лиц. Фигура сына, поглощая всех людей одной судьбы с ним, разрасталась в её глазах, вызывала созерцательные чувства, невольно и незаметно расширяя думы о Павле, отклоняя их во все стороны. Они раскидывались всюду тонкими, неровными лучами. всего касаюсь. Пытались всё осветить, собрать в одну картину и мешали ей остановиться на чём-нибудь одном. Мешали плотно сложиться тоске о сыну и страху за него. Софья скоро уехала куда-то. Дни через 5 явилась весёлая, живая, а через несколько часов снова исчезла и вновь явилась недели через две. Казалось, что она носится в жизни широкими кругами. Порою заглядывая к брату, чтобы наполнить его квартиру своей бодростью и музыкой. Музыка стала приятна матери. Слушая, она чувствовала, что тёплые волны бьются ей в грудь, вливаются в сердце. Оно бьётся ровнее, и как зёрна в земле обильно увлажнённой, глубоко вспаханной, в нём быстро-быстро растут волны дум, легко и красиво цветут слова, разбуженные силой звуков. Матери трудно было мириться с неряшливостью Софьи, которая повсюду разбрасывала свои вещи, окурки, пепел, и ещё труднее с её размашистыми речами. Всё это слишком кололо глаза рядом со спокойной уверенностью Николая, с неизменной, мягкой серьёзностью его слов. Софья казалась ей подростком, который торопится выдать себя за взрослого. Она людей смотрит как на любопытные игрушки. Она много говорила о святости труда, И бестолково увеличивала труд матери своим неряшеством. Говорила о свободе и заметно для матери стесняла всех резкой нетерпимостью, постоянными спорами. В ней было много противоречивого, и мать, видя это, относилась к ней с напряжённой осторожностью, с подстерегающим вниманием, без того постоянного тепла в сердце, которое вызывал у неё Николай. Он всегда забоченно и жил изо дня в день однообразной размеренной жизнью. В 8 часов утра пил чай и, читая газету, сообщал матери новости. Слушая его, мать с поражающей ясностью видела, как тяжёлая машина жизни безжалостно перемалывает людей в деньги. Она чувствовала в нём нечто общее с Андреем. Как хохол, он говорил о людях беззлобно, считая всех виноватыми в дурном устройстве жизни. Но вера в новую жизнь была у него не так горяча, как у Андрея, и не так ярко Он говорил всегда спокойно, голосом честного и строгого судьи. И хотя даже говоря о страшном, улыбался тихой улыбкой сожаления, но его глаза блестели холодно и твёрдо. Видя их блеск, мать понимала, что этот человек никому и ничего не прощает. Не может простить. И чувство, что для него тяжела эта твёрдость, жалела Николая. И всё более он нравился ей. В 9 часов он уходил на службу. Она убирала комнаты, готовила обед, умывалась, надевала чистое платье и сидя в своей комнате, рассматривала картинки в книгах. Она уже научилась читать, но это всегда требовало от неё напряжения. И читая, она быстро утомлялась, переставала понимать связь слов. Рассматривание картинок увлекало её как ребёнка. Они открывали перед ней понятный, почти осязаемый мир, новый. и чудесный. Вставали огромные города, прекрасные здания, машины, корабли, монументы, неисчислимое богатство, созданное людьми, и поражающее ум разнообразие творчества природы. Жизнь расширялась бесконечно, каждый день открывая глазам огромное, неведомое, чудесное. И все сильнее возбуждала проснувшуюся голодную душу женщины обилием своих богатств, неисчислимостью красот. Она особенно любила рассматривать фолианты зоологического атласа, и хотя он был напечатан на иностранном языке, но давал ей наиболее яркое представление о красоте, богатстве и обширности земли. Великая земля, говорила она Николаю. Больше всего умиляли её насекомые и особенно бабочки. Она с изумлением рассматривала рисунки, изображавшие их, и рассуждала: "Красота какая, Николай Иванович, а И сколько везде красоты этой, милый, а всё от нас закрыто, и всё мимо летит невидимое нами. Люди мечутся, ничего не знают, ничем не могут любоваться, ни времени у них на это, ни охоты. Сколько могли бы взять радости, если бы знали, как земля богата, как много на ней удивительного живёт. И всё для всех. Каждый для всего, так ли? Именно, говорил Николай, улыбаясь, и приносил ещё книг с картинками.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 И глядя на всех умоляющими глазами, думала: забыли про Пашу-то с товарищами. Всегда напряжённо вслушиваясь в споры, конечно, не понимая их, она искала за словами чувство и видела, когда в слободке говорили о добре, его брали круглым, в целом. А здесь всё разбивалось на куски и мельчало. Там глубже и сильнее чувствовали. Здесь была область острых, всё разрезающих дум.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 И она видела, что гость рабочий тоже ёжится, точно связан узнутри и не может говорить так легко и свободно, как он говорит с нею, простой женщиной. Однажды, когда Николай вышел, она заметила какому-то парню: "Чего ты стесняешься? Чай не мальчёнка на экзаменте?" Тот широко усмехнулся: "Сне привычки и раки краснеют, всё-таки не свой брат". Иногда приходила Сашенька. Она никогда не сидела долго. Всегда говорила Дилавита, не смеясь, и каждый раз уходя спрашивала мать: "Что, Павел Михайлович, здоров?" "Слава богу", говорила мать. "Ничего, весёлый. Кланяйтесь ему", просила девушка и исчезала. Порою мать жаловалась ей, что долго держат Павла, не назначают сюда над ним. Сашенька хмурилась и молчала, а пальцы у неё быстро шевелились. Неловно ощущала желание сказать ей милая ты моя ведь я знаю что любишь ты его но не решалась суровое лицо девушки её плотно сжатые губы и сухая деловитость встречи как бы заранее отталкивали ласку вздыхая мать безмолвно нажала протянутую ей руку и думала несчастная ты моя однажды приехала Наташа она очень обрадовалась увидев мать расцеловала её и между прочим как-то вдруг тихонько сообщила А моя мама умерла. Умерла бедная. Тряхнула головой, быстрым жестом руки оттёрла глаза и продолжала: Жалко мне её. Ей не было 50 лет. Могла бы долго ещё жить. А посмотришь с другой стороны и невольно думаешь: Смерть, вероятно, легче этой жизни. Всегда одна, всем чужая, не нужная никому. Запуганная окриками отца, разве она жила Живут, ожидая чего-нибудь хорошего, а ей нечего было ждать, кроме обид. Верно вы говорите, Наташа, сказала мать, подумав. Живут, ожидая хорошего. А если нечего ждать? Какая жизнь? И ласково погладив руку девушки, она спросила: Одна теперь остались вы? Одна, легко ответила Наташа. Мать помолчала и вдруг заметила с улыбкой: Ничего. Хороший человек один не живёт. К нему всегда люди пристанут.